Евгений Горцевич. Отмороженный 12.0. Читает Мироненко Юрий. Глава 1 «Ну что то заладил? Что за хунь, мунь, сунь, в чунь, а? Что за диалект-то такой у вас, что его даже переводчик не берет?» Я в сердцах махнул рукой, от чего столешница в окне информации жалобно треснула. «Это уже третий менеджер местного агентства недвижимости, с которым я пытался найти общий язык». Причем я был уверен, что меня не понимали. Простейший запрос. Покупка или аренда здания, пригодная для органической жизни и ремонта транспорта в серой зоне. Все. Безо всяких танк, гидроджакузи и золотых унитазов. Мне, по сути, требовалась бетонная коробка с гаражом, где я устрою себе временную базу. Но нет. Местные небельмени, от языка которых даже встроенный переводчик корежила, всячески меня прокатывали. То «Моя твоя не понимать», то «Сезон закончился, пригодите через год», то «У нас какой-то праздник-фестиваль, много туриста, места нет». Снова идти к мастеру Бо мне не хотелось. После эвакуации и дальнейшего размещения Киры в частной клинике мой дружеский долг и так зашкаливал. Удивительно, что до сих пор не пришлось просить что-то взамен. Но чую, скоро придут». «Ещё я обратился к нашему мастеру Бобу, но он всё равно ничего не смог сделать удалённо. Наоборот, как только мелькнула фамилия Абрамова, нам ещё в двух агентствах отказали. Что-то не поделил Северкрафт с местными корпоратами. Причём настолько жёстко, что пока непонятно, как Киру вывозить будем. В сети уже висело объявление о розыске. Это наверняка постарался кто-то из партнёров Майтон». «Сначала я опасался, что нас сдаст мастер Бо, но его структура, в отличие от корпоратов, очень быстро нашла общий язык с Абрамовым. Помимо чистой коммерции, у них там ещё какие-то интересы пересеклись, против кого они собирались дружить. В общем, семья у нас получилась дружная. Но мне почему-то прямо не терпелось из этой семьи сбежать». Кира рассказала немного. Я не почерпнул какой-то принципиально новой информации, потому что видел лабораторию изнутри. Лэйн вырастил криоников это я сам понял. Что гибридные мутанты спокойно могли находиться в мерзлоте и не отображались на сканерах — тоже. Главная цель криоников исследование пространства за разломом. И этот вывод тоже напрашивался сам собой. Из важных вопросов — сколько их всего и что именно они ищут? Кире удалось узнать о семи станциях. Пять внутри разлома, разбросанные на тысячи километров, и две уже на той стороне. Как давно лэйн занимался генетикой и скольких уже создал, было не очень ясно. В документах, которые украла Кира и показала мне, мелькали даты десятилетней давности. Но не факт, что тогда эксперименты завершались удачей. Я немного углубился в записки генетиков Майтона, просто чтобы лучше представлять себе врага. После мутации они дичали, но потом, правда, через одного, возвращали себе способность мыслить. Им требовалась пища, какой-то специально разработанный комбикорм, поддерживающий в них жизнедеятельность. Практически как для меня дошек. Только в отличие от меня они могли на одной пачке существовать несколько недель. Уязвимых мест практически не оставалось. Разве что изменённые глаза и несколько точек на теле в районе солнечного сплетения и печени. С половыми признаками там либо что-то само пошло не так, либо генетики специально поколдовали. Я не понял всю терминологию, но по бубенчикам пинать смысла уже не было. Отдельно шла куча документации по тем препаратам, которые способствовали мутации, осложнениям, ошибкам и прочее. Короче, скучные будни генетик-вивисекторов. Судя по статистике в записях, выращивать мутантов очень сложно. Думаю, искать добровольцев тоже. Записи об этом умалчивали. Но в любом случае речь могла идти о сотне мутантов, а то и больше, учитывая диких, которых зачиповали и отпустили. Так сказать, чтобы наблюдать за их поведением в естественной среде. Узнав о моем участии, Абрамов тут же предложил мне контракт. Я отказался, сославшись на собственные интересы. Бегать и искать голых синих мужиков в мои планы не входило. Меня больше интересовали голые, обвешанные киберимплантами, женщины. Но Абрамову и это не следовало знать. Правда, мне все равно тут же предложили полное финансирование моей экспедиции. Я отказался и от этого. Взамен предложил провести на ту сторону группу бойцов или ученых Северкрафта. Естественно, за соответствующий гонорар. На этом и договорились. Только Абрамову нужно было решить, как провести группу в серую зону чайно-сектора. А мне, собственно, тоже для начала следовало понять, где я буду принимать гостей. А потом уже думать, как их переправить. Другие секторы мы решили пока не рассматривать. Во-первых, Северкрафт хотел наведаться в лабораторию. Во-вторых, здесь всё равно расстояние от разлома до цивилизации было самым минимальным. Я делал ставку на порталы, но сперва должен был изучить их и протестировать. А для этого мне нужна собственная база. Ставить подобные опыты где-нибудь на заднем дворе отеля в Ханчэнвэе было бы как минимум странно. Просто выйти в поле и собрать себе каменный шалаш. Тоже. По крайней мере, мне этого не хотелось. Хотя Кира выдала мне не только координаты, но целую пачку строительных дроидов. В итоге помощь пришла от прошутеров. Не совсем помощь, но ценная наводка на заброшку гильдии. Её достроили, но полноценный филиал так и не организовали. Сейчас там находилось что-то типа охотничьей базы, где прошутеры могли починиться, переждать непогоду или обработать трофеи. Расположение было идеальное — в серой зоне, за границей чайно-сектора, и до цивилизации рукой подать и разлом не за горами. Цена аренды кусалась, но в обмен на создание действующего отделения прошутеров предлагалась солидная скидка. А потом и платежи за оказание услуг охотникам. Это, считай, уже почти бизнес. Договор улетел на согласование в Челабовский юридический отдел, то есть мастеру Бобу, а сделка состоялась. Можно сказать, освоение разлома официально началось.